Глава 11. Обзорно оказалось большим помещением со ступенчатым полом, многочисленными сидениями и столами и прорезанными вдоль одной из стен широкими наклонными окнами. За ними виднелась серая мгла, не позволявшая отличить детали. Был лишь слабый намек на глубину и медленное движение. У окна спиной к нам стояла высокая женщина властного вида. Ноги широко расставлены, плечи расправлены, руки заложены за спину. В свое время тут творилось нечто незаконное. Услышал я ее первые слова. Именно этим объясняется столь эффективная защита. Те, кто все это построил, хотели, чтобы их деятельность оставалась в тайне. Мы не знаем, чем тут занимались, ли участников или по принуждению. Слишком давно это было. Но нам остается лишь благодарить строителей за основательность. Их средства безопасности продолжают защищать нас спустя многие годы после того, как волки уничтожили все прочие человеческие убежища в этих руинах». Ее речь была медленной и размеренной, а голос глубоким и выразительным. Даже когда она замолкала, силы ее слов хватало, чтобы подавить любое желание высказаться. У меня пересохло в горле, и желание ответить ей так и осталось несбывшимся. «Я леди Арк», — продолжала она, не поворачиваясь к нам. «Можете называть меня так. Были и другие имена, некоторые длинные, некоторые короче». Но в данный момент меня вполне устраивает это. Моя мать была солдатом, отец – революционером. Меня зачали под воздействием матрицы Гадесса и выносили в искусственной утробе полубезумной сочленительницы, чье имя означает «вред» на давно забытом языке. Я несу в себе наследие всех моих предков, включая тех, кто навеки ушел в матрицу Гадесса. Я прожила сотни человеческих жизней. Я ощущала предсмертную агонию тысячи цивилизаций, погубленных ингибиторами. Я видела, как сгорают планеты и увядает солнце. Я ступала по костям и дышала прахом мертвецов. И я рыдала. Некоторые считают меня сумасшедшей, другие богини. Я ни то и не другое, но меня определенно не стоит недооценивать. Она начала поворачиваться. «Вы ведь не обманете моих ожиданий? Не разочаруете меня?» Послышался голос более низкого и коренастого существа, стоявшего рядом с женщиной, тоже спиной к нам. «Имейте виду, сейчас она в добром настроении». Леди Арек повернулась. Я увидел человеческую женщину. В ее облике ничто не говорило о каких-либо явных генетических изменениях или наличии протезов. И тем не менее от нее, подобно холодному завывающему ветру, веяло властностью. И эта властность находила любую, даже самую мелкую щель в моей душе. Столь волевой натуре мне не доводилось встречать Биологический возраст женщины сложно было определить, но я догадывался, что она не принимала никаких мер, чтобы выглядеть моложе виднелись морщины вокруг рта и глаз, впадина под подбородком. Черные с проседью волосы были зачесаны назад и скреплены простой застежкой, которую я видел, когда леди Арек стояла лицом к окну. Но сильнее всего поражали глубоко посаженные бледные глаза, казалось пронизывавшие насквозь. Судя по манере этой женщины держаться, любое украшение выглядело бы на ней не только неуместно, но и неуважительно по отношению к занимаемому ею посту. Впечатление строгости компенсировал лишь длиннополый плащ с высоким воротником и сине-красно-белым крестообразным узором на спине. Под ним были темная рубашка, штаны и сапоги. Мне хотелось высказаться в свою защиту, но от взгляда леди Арик у меня сперло дыхание. Потребовалось немалое усилие, чтобы справиться с параличом. У меня сложилось впечатление, что я для чего-то нужен Сидре. Леди Арик взглянула на Сидру, не удостоив меня ответом. «Ты уверена в том, кто он?» Как я уже говорила, снежинке, это подтверждается маркерами. Спутник Леди Арик и ещё один гиперсин сомнение посмотрел на меня. Нас разделяла половина помещения, но он наморщил и без того сморщенное рыло и помахал перед ним рукой. От него воняет. Старческая вонь, дорогой!» — сказала снежинка. Она тоже была с нами, но держалась чуть поодаль, демонстрируя почтение к властной женщине в разноцветном плаще. Я знаю, как воняет старики, снежинка. Но от него пахнет не так, как от Клавейна. «Это не тот же самый человек», — пояснила Сидра. «Я даже не уверен, что он человек». Пинки подошел ближе. Свин был невысок, широкоплеч, задирист и явно стар. На его шкуре боролись за свободное место шрамы с морщинами, от левого уха остался лишь мясистый обрубок, изо рта доносился кислый запах. Мы не обменялись ни единым словом, но я уже чувствовал себя так, будто пересек неизвестную мне черту этикета, не удовлетворив столь же неизвестных ожиданий. «Да он и не похож на старика», — Старик его просто проживал бы и выплюнул. Пинки прищурил красноватые глазки. «Что за игру ты ведешь? Зачем выдаешь себя перед Сидрой за другого?» «Никакая это не игра», — возразила Сидра. «Он его брат. И да, особого фамильного сходства ждать не стоит. Они были разного возраста и еще до того, как века межпланетной и межзвездной войны разбросали их в разные стороны. К тому же для них прошло совершенно разное субъективное время. Я наблюдал за Сидрой, испытывая странное удовольствие от того, что ей приходится перед кем-то объясняться. «Это Уоррен Клавейн. К нему возвращаются прежние воспоминания. Он постепенно осознает правду о себе во всей ее уродливой красе. Мы это проверим», — слегка кивнув, заявила леди арик «Я не сомневаюсь в твоих словах, Клипсидра, как и в том, что ты тщательно сверила все биометрические данные. Но не помешает уточнить еще раз, используя наши независимые генетические образцы. Они точно так же подтвердят кровное родство». Любой иной результат для нас неприемлем. Пинки подступил ко мне, глядя скептически, словно на некий пыльный артефакт, оказавшийся никому не нужным по завершении аукциона. Не знаю, во что мне больше хочется верить. Что он самозванец, который нас дурачит, или что он на самом деле брат старика. Леди Арек взглянула на спутника. Почему бы не поверить во второе? Потому что если твои анализы окажутся верным, мы в полной заднице. Похоже, ответ привел Леди арик в некоторое замешательство. «В каком смысле, Пинки?» «Может, он из того же теста, что и старик, но ты только глянь, как он трясется, позволяя Сидре вертеть им, как ей захочется. Да ему даже высказаться в свою защиту отваги не хватает». Он пренебрежительно хмыкнул и отвернулся. «Ничтожество! Других у нас нет», — сказала леди арик «Я Мигель де Рюйтер. Сумел проговорить я, выталкивая из себя каждое слово, точно камень с зазубренными краями. Это все, что я знаю. Я не просил вести меня сюда» и я не знаком с человеком, которого вы считаете моим братом. И все же, раздраженный поведением свина, я выпятил грудь и гордо поднял голову. Но это ваша проблема, а не моя. Меня интересует исключительно Сидра». «Да чего же мы крутые?» – заметил Пинки. «И в чем же состоит твой интерес?» «Я намерен ее убить», – ответил я. Сидра фыркнул Пинки всей своей позой демонстрировал презрение. Снежинка молчала. Охранники Кейтер и Амори задумчиво уставились в пол. Лишь леди Арек сказала, что, если она слишком ценна, чтобы позволить ей умереть, Клавейн? Я нахмурился. Взгляд этой женщины оставался пронизывающе ледяным, но уже не действовал на меня, как раньше. Я подумал о тех, кто сумел развить в себе, не восприимчиваясь к змеинному яду, раз за разом давая себя кусать. Ты только что назвала ее Клипсидрой, и это не оговорка. Имя отражает ее сущность, сухо ответила леди Арек. Как и я, она полусочленительница. Кто? Тебе наверняка известно о сочленителях, пусть даже по данным, полученным опоследованным. Полусочленители обладают всеми способностями обычных людей, но практически не имеют ограничений. но ну и все разные. Некоторые из нас появились изначально другие по стечению обстоятельств. А что насчет Сидры? Тяжело раненую, брошенную умирать мнимыми союзниками в ходе неудачной военной операции, ее нашли сочленители. Из милосердия и доброты, а вовсе не из корыстных Они доставили ее в свой комплекс и восстановили разрушенный разум с помощью экспериментальных технологий. Поскольку она, по сути, стала новой личностью, которую связывали с прошлым лишь обрывки воспоминаний, ей дали новое имя. Среди сочленителей распространены имена, происходящие от названия часов или их компонентов. Хронометр, Бригет, Клипсидра. Но она предпочитает сокращенную форму, полагая, что та меньше напоминает о ее происхождении и сущности. Я взглянул на Сидру. «Это правда? Ты в самом деле сочленительница?» «Я не в большей степени сочленительница, чем леди Арик ответила Сидра. «Да, нас коснулись технологии сочленителей, и когда-то я была для них полезна, но это вовсе не значит, будто я одна из них». «Ты путешествуешь в одиночку?» — признал я. «Что, насколько мне известно, необычно для сочленителей. Они не могут вынести изоляции от своих братьев и сестер. И для них это хуже, чем любая сенсорная депривация, какую мы только можем себе представить». «Говори за себя», — заявила леди Арек. «Но ты прав насчет клипсидры. Она другая, как и я. Лучше считать ее искусственно созданным инструментом, орудием войны, рассчитанным на то, чтобы действовать независимо от материнского гнезда, без поддержки со стороны нейросети сочленителей. По их меркам, она социопат, но в определенных ситуациях может быть полезна. Им требовался убийца, посланник смерти, и она стала его воплощением. Ее имя отсчитывает часы до смерти». Ее корабль – орудие смерти. Госпожа смерть с водяными часами в одной руке и косой в другой. Даже лицо ее – бледная, точно череп маска, которая как скрывает, так и высвечивает ее сущность. Она в той же степени произведение искусства, как и оружие. «А ты?» – спросил я. Вдруг почувствовал странное желание защитить ту самую женщину, которую я поклялся убить. Я ненавидел Сидру, но как же неприятно было слышать унизительные слова в ее адрес. «Чем ты лучше ее?» «У меня множество сторон», — ответила леди Арек. «Принадлежность к сочленителям полностью определяет сущность Клипсидры, но для меня это принадлежность лишь одна из граней». Она слегка опустила голову, отчего стала выглядеть чуть менее сурово. «По большому счету, Клипсидра приносит немало пользы, и ты свидетельство тому. Мы по-прежнему нуждаемся в ней. Ты не сможешь ничего с ней сделать, Кловейн, даже не пытайся. Ты тоже полезен для меня, но вовсе не незаменим». что ж Я натянуто улыбнулся. С любезностями покончено, и теперь... Леди Арек никак не отреагировала на мою реплику. «У тебя есть какие-то неотложные нужды после столь долгого пути?» мне даже не знаю, чего ты от меня хочешь, или что уже успела сделать Сидра. Она упоминала какие-то камни, гидеоновые камни. Что это такое?» «Она тебе не объяснила?» «Сообщила ровно столько, сколько ему нужно знать», — сказала Сидра. «Рассуждать о значении камней не имеет никакого смысла, пока я не получила подтверждение, что они у нас в руках. К ней отчасти вернулась смелость. так леди Арек, у вас было в распоряжении шесть лет. Только не говори, будто вы все это время сидели без дела». Пинки поковырял толстым пальцем в руинах уха. «Ну а тут, мальчики и девочки, как раз и возникают сложности». Снежинка придвинулась к нему, на мгновение коснувшись его руки. «Так камни у вас или нет?» – настойчиво спросила Сидра. «У нас достаточно растяжимое понятие», – ответила леди Арек. Камни извлечены из остого корабля. Всего их 9 чего вполне достаточно для наших нужд». «Что за остров спросил я. «Кто-нибудь просветите его», — велела леди Арек, прижав ладонь к колбу с таким видом, будто готова упасть в обморок от усталости. Сидра повернула ко мне белую маску своего лица, на которой выделялись черные провалы глаз. «Госпожа смерть». В ее душе явно шла борьба. Сидра охотно объяснила бы мне что угодно, но ей совершенно не нравилось получать приказы, от превосходящей ее без каких-либо усилий сочленительницы. На дне расщелины миллионы лет назад застрял корабль чужаков. Очень долго до появления волков его существование было секретом полишинеля для некоторых городских преступных группировок. Они даже извлекли обитателя этого корабля и заключили его. Впрочем, это совсем другая история. Но технология осталась погребена под завалом камней, не говоря уже о чудовищном давлении и токсичных газах у дна пропасти. За все те годы, что существовал город, никому так и не удалось туда добраться». Сидра кивнула в сторону леди Арек. Но появилась она, и у нее имели все необходимые орудия и опыт. Она должна была добыть защитные устройства, так называемые гидеоновые камни, которые потребовались для выполнения более обширной задачи. «И это удалось?» «Да, удалось ли?» Следом за мной спросила Сидра. «Я же сказала, мы сумели извлечь девять камней». Но это не значит, что все девять сейчас в наших руках. Леди Арек взглянула на полусочленительницу, о которой я теперь знал чуть больше. «У нас есть один. Вам его покажут». «Один?» – переспросила Сидра. «Полагаю, я достаточно четко произнесла». Сидра кивнула. С таким видом учитель слушает неудачное оправдание за невыученный урок. И я почувствовал, как соотношение сил между этими союзниками соперниками начинает меняться. Сидра увидела шанс завоевать временное преимущество. «А остальные восемь? Может, расскажешь, где они?» «В городе Бездны. Вернее, в его руинах». Сидра раздраженно щелкнула пальцами. «Назови координаты. Коса способна летать в атмосфере, и на ней хватает оружия». «Если бы все было так просто, Клип Сидра, и если бы вопрос заключался лишь в грубой силе, думаешь, оставшиеся восемь камней уже не были бы у нас?» – процедила леди Арек. «Есть одна сложность». «Какого рода?» – спросил я. «Сложность — это я», — заявил Пинки, великодушно разводя руками. «Именно из-за меня у нее нет остальных восьми камней. И хочешь знать, почему?» Он не стал ждать ответа. «Потому что она меня очень любит». «Где-то внутри этой грозной космической богини, рожденной в недрах нейтронной звезды, бьется настоящее человеческое сердце». «Я не пошлю его на смерть», — сказала леди Арек. «Уж точно не пошлю ради восьми камней, даже Гидеоновых». «Истинная правда, будь я проклята!» «Никто не пошлет его на смерть», — проговорила Снежинка, снова взяв пинки за руку. Нам были выделены комнаты, и Снежинка получила распоряжение отвезти нас туда. Даже Сидра сочла это решение разумным. Постоянно летать на косу и обратно не имело никакого смысла. Кроме того, свободных помещений хватало с слегкой, и, как вскоре выяснилось, они были удивительно хорошо оборудованы. «Мы тут ничего не меняли». Не применула сообщить Снежинка, ведя нас по тоннелю. Каким обнаружили этот камень, таким он и остался, если не считать дополнительных защитных устройств вокруг шлюза. Леди Арек упомянула, что тут могли твориться темные дела. Снежинка полностью откинула капюшон, и бесцветные пряди волос свободно рассыпались по ее плечам. Думаю, она права. Это была арена для игр, построенная вокруг центрального ядра, и на ней могли проводиться разные соревнования. То серое пространство за окнами в обзорной?» — спросил я. «Да, а когда обустроитесь, я еще кое-что вам покажу. Немного позже мы поедим, а после, вероятно, вы захотите отдохнуть. Завтра поведу вас на экскурсию. Буду только рад». Она с сомнением взглянула на меня. Что, правда? Это всего лишь унылая, заполненная туманом, парящая в космосе глыба. Я предпочла бы ей миллион других миров, при условии, что смогла бы взять с собой пинки. Видишь ли, За последние несколько десятилетий я почти ничего не видел, кроме пещер Солнечного Дола. Любая смена обстановки напоминает о том, чего мы лишились и еще можем лишиться, если не будем осторожны. Я провел пальцами по грубо обработанной стене, подумав о тех, кто прикасался к ней до меня. Это место появилось лишь потому, что существовало некое общество, цивилизация, иные населенные планеты. И это само по себе чудо. Снежинка неопределенно хмыкнула. «Не стану отрицать, польза от него есть». Но в том, с чем мы тут занимались, приятного мало. Полагаю, у тебя есть соображения на этот счет? Имеются кое-какие намеки. Внутреннее ядро арена щедро оснащено собственными охранными системами. К тому же его защищают охранные системы камня. Мы полагаем, что здесь происходили всевозможные состязания, а помещения вокруг ядра предназначались для зрителей и игроков на тотализаторе. Вполне возможно, что некоторые богачи пребывали сюда со своими бойцами кибернетически усовершенствованными, сражающимися за награды. Наверняка среди участников имелись и добровольцы. «Но не все», — спросила Сидра. Судя по обнаруженным нами свидетельствам, добровольцев не хватало для того, чтобы увлечь зрителей и состязанием добавляли пикантности, вынуждая участвовать в них кого-то со стороны. вынуждая переспросил я. «Мы можем только догадываться. Ясно ли то, что защиту этой арены не мог преодолеть никакой сигнал бедствия, даже посланный димархистом демархистом, сочленителем ультра или космическим угонщиком. Через нее не приходили нейроимпульсы. Что же касается тех, с кем приходилось сражаться этим бойцам? Опять-таки наши находки указывают на серьезные попытки разработать оружие и ловушки против тех, кто имел серьезные кибернетические усовершенствования. Нейрооружие, нанооружие и прочее, по сравнению с чем плавящая чума – сущая мелочь. Мы полагаем, что этих несчастных брали в плен, а потом выпускали на арену, делая ставки, как долго они протянут». Я покачал головой. А я-то думал, что могу вообразить все, что способны творить друг с другом люди. «Погоди, ты еще не слышал про свинарник», — сказала Снежинка. Я вспомнил разговор с обзорной. «Это как-то связано с Пинки?» «В некотором роде». «Похоже, не очень-то я ему нравлюсь». «Поставь себя на его место. Он был со стариком, когда тот умер». Старик доверял ему во всем, вплоть до того, что вложил ему в руки нож. Пинки боготворил старика, когда тут был жив, а после его смерти во всем пытался следовать его примеру, что весьма непросто для гиперсиньи. А теперь вместо старика являешься ты. Я не знал, с чем на это возразить. Если это хоть как-то его утешит, я вовсе не пытаюсь сравниться с кем бы то ни было, кого мог знать Пинки. Я даже не утверждаю, что являюсь братом этого человека». «Сидра и леди Арек могут утверждать что угодно, но я знаю свое прошлое». «Это только кажется, что ты его знаешь», — ухмыльнулась Снежинка. «Мы наконец-то куда-то пришли, к двум соседствующим помещениям. Нам нужно провести генетические анализы. От старика сохранились образцы ткани. К тебе придет Роза или нет?» «Ты даже не знаешь, точно придет ли она?» Сидру откровенно злила, что одних лишь ее слов не хватает для подтверждения моей личности. «Увидишь», — ответила Снежинка. Возможно, с тех пор, как в этой комнате обитал кто-то из зрителей, прошло 200 лет. Но ничто в ее обстановке не свидетельствовало о течении времени. Ни единой потертости или пятнышка грязи. Покрытие пола и стен было серым и рубиновым, а все прочие поверхности зеркальными. Возможно, их конфигурацию я мог бы менять, будь у меня для этого средства. Кровать была воистину огромной, как и кресла, кушетки, шкафы и столы. Их украшали инкрустированное изображение возможные примеры атлетического мастерства, боевых искусств и даже кровавой расчлененки. Ванная величиной с мой кабинет в солнечном доле была выложена плиткой цвета крови и кости, а в ее дно уходили похожие на вены и артерии стоки. Энергия, свет и тепло. И все эти удобства когда-то удовлетворяли потребности мужчин и женщин, которые, как я готов был поверить, потворствовали убийством развлечения ради. Утешало лишь одно – Все они почти наверняка давно погибли в огненной катастрофе, которая превратила в пепел десятки тысяч орбитальных поселений. «Надеюсь, их забавы того стоили», — подумал я. Мне вполне хватало того, что в комнате есть все необходимое для сна и мытья, остальным я мог пренебречь. Впрочем, вопреки претензиям Пинки, я и так был достаточно чист, а тревога и замешательство вряд ли позволили бы мне заснуть. К тому же имелись два чувства, которые не терпелось удовлетворить — голод и любопытство. В дверь постучали, и она сразу открылась. Вошла человеческая женщина, толкая перед собой тележку. Я осел на кровати, глядя, как она мягко и бесшумно катит тележку по серому покрытию. «Роза?» «Нет, почему ты так решил?» «Сидра говорила, что ко мне может прийти Роза». «Она говорила не так, да?» «Наверное, сказала, да, что к тебе придет Роза или нет». «Значит, ты Роза или нет?» Кивнул я, будто вдруг увидел в происходящем некий смысл. «Ну, конечно». Какой же я дурак, что назвал тебя совсем не тем именем. На вид она была средних лет. Узкий подбородок, острый нос и зачесанная на лоб пять черных волос. Вместо левого глаза – звездообразный узор из швов на коже, натянутый над пустой глазницей. Одежда – строгий серый костюм из рубашки и брюк. Руки спрятаны в перчатках. Она подкатила ко мне тележку и сдернула зеленое покрывало, открыв ряды медицинских инструментов и лекарств, мне незнакомых, но и не выглядевших совершенно чуждо. «Закатай рукав». «Зачем?» «Чтобы мы могли узнать, да, кто ты». «Я знаю, кто я». Терпеливо сказал я, пока Роза или нет готовила шприц. Руки у нее дрожали. «Чтобы вы ни делали и не говорили, это ничего не изменит». Она поднесла шприц к глазу, покачивая иглой в опасной близости от него. «Им все равно». «То есть, я говорю, да, им все равно, кем ты себя считаешь. Пока они не убедятся, да, что ты тот, кем тебя считают они, да и да». Она стукнула себя свободной рукой сбоку по голове, не слишком сильно, а так, будто исполняла некое наказание. «Воистину, да, да, да, рукав. Я закатал рукав. Почему им не все равно?» «Потому что ты, да, ты им полезен, кем бы ты себя ни считал, воистину, да». Как ни странно, когда она поднесла иглу к моей руке, движения стали увереннее. Быстро и почти безболезненно выкачав немного крови, она впрыснула содержимое шприца в анализирующее устройство на тележке. Зажужжал центробежный сепаратор. Тележка затряслась, звеня находившимися на ней предметами. «Но ты вспомнишь, да. Ты тот самый, да. Да, да и да». На анализаторе появилась строчка огоньков, бегущих слева направо. «Видишь, да?» Генетическая корреляция. Клавейн оставил образцы на Арарате. «Близкая семейная совместимость. Это определенно ты. Я не... Роза или нет взяла у меня соскоб изо рта. Почти лишнее». Высокие статистические показатели уже на основе крови, но кровь можно подменить, так что нужно убедиться «да» и «да». Когда она помещала образец в другой анализатор, у нее снова дрожали руки. Из одного этого следует «да» высокая вероятность того, что ты родился на Земле, в Северной Европе, путем естественного зачатия и смешения генов родителей в первой половине 22 века, что означает «да, тебе 700 календарных лет, воистину да». Я рассмеялся, понимая всю абсурдность услышанного. «Будет мне 700 лет утра до розы, я бы об этом знал». «Роза или нет?» «Не Роза. Всегда Роза или нет?» «Ладно», — согласился я. «Пусть будет Роза или нет. Что, что с тобой случилось, Роза или нет? Как ты тут оказалась? Раньше тоже была врачом». «Не врачом, не врачом». Она взяла другой инструмент, похожий на увеличительное стекло. Велев мне вытянуть руку, провела стеклом вдоль нее, напряженно вглядываясь в изображение и потоки данных, мелькавшие на полупрозрачной поверхности. «Сидра сказала, что ты менял себя. Да. Сидра может говорить, что хочет. Видишь эти наросты? Следы соединения костей. Ты потерял руку, а потом ее механически нарастили. Она кивнула. Все сходится. Протез времен войны. Марсианский театр. Первая война с очленителями. Из этой руки ты только что брала кровь. Ты отрастил ее заново с помощью более поздних методов. Возможно, даже не один раз. Множественные следы срастания. Она поводила стеклом возле моего лица. Генетические водяные знаки. С глазом то же самое. Ты его потерял, заново отрастил. Несколько раз подряд. Все сходится. Сидорна говорила тебе черт знает чего. И теперь ты видишь то, что хочешь видеть. А ты сам проведи над собой эти же тесты. Да и да, воистину. Скрывать нечего. Но ты придешь к тому же выводу. Она отложила сканер. «И кем бы ты ни был, тебе нужны лекарства. У тебя болят суставы? Легче сказать, что у меня не болит». Сидра ускорила омоложение, да. Перестройка костей, мускулатуры, нервной ткани. Тяжело. Вот это поможет. Она приготовила смесь из содержимого стоявших на тележке разноцветных флаконов, наливая понемногу из каждого в стаканчик. Амнимофаги вызывают головную боль. Разрывают и снова соединяют синаптические связи будто скрывают городскую мостовую, прокладывая новые трубы и кабели. Со временем станет лучше, а сейчас выпей. Поскольку терять мне было нечего, я взял стаканчик и осторожно отхлебнул, а затем с безрассудной отвагой осушил до дна. Могу поспорить, медицинские системы на корабле Сидры ничем не хуже, чем тут у вас. Воистину, да. Тогда почему Сидра не сошла нужным дать мне что-нибудь вроде этого, просто чтобы притупить боль? К Сидре все равно, что ты чувствуешь. И как ты себя чувствуешь, лишь бы ты был жив? Я протянул пустой стаканчик Розе или нет. Но тебе, похоже, не все равно, если только ты не уговорила меня выпить полный стакан яда. Она взяла посуду и опустила в автоклав. Ты давно знакома с Сидрой? Нет, наши пути не пересекались. Я знаю о ней лишь то, что услышала от Леди арик и Пинки. То есть ты из тех, кто уже был здесь, в этой каменной глыбе? Нет, не здесь, воистину да. Она снова ударила себя по голове. Я предположил, что у нее там что-то не в порядке. То ли заели, то ли разболтались какие-то нейрошестеренки. Это объясняло странную манеру речи, дрожание рук, возможно, даже стремление себя наказать. Нечто вроде периодически возникающего нервного тика. «Внизу, в городе бездны, в свинарнике, да». «И как было в свинарнике?» — мягко спросил я. «Плохо, очень плохо, воистину да». «Плохо, плохо, да». Она дважды стукнула себя, и я пожалел, что вызвал у нее болезненные воспоминания. «Но я выбралась, да, я выбралась. Роза или нет выбралась?» «Что там произошло?» «Ничто произошло. На этот раз она ударила трижды, причем сильнее. Что там происходило? И происходит до сих пор. Ее свинейшество. Да, да, да!» Я перехватил ее запястье, прежде чем она успела нанести себе очередной удар. «Прости, Роза или нет?» Она потерла руку в том месте, где я ненароком слишком крепко сжал, а затем удивленно взглянула на меня единственным глазом. «Ты плохой человек, Орен Клавейн!» Не хотелось признавать своим это имя. Но если Сидра проделала брешь в моей защите, положив начало процессу самоанализа и самоидентификации, то эта несчастная душа превратила трещину в зияющий пролом. Нельзя сказать, что я верил в предоставленные аппаратурой на тележке доказательства, но я верил Розе или нет. «Не знаю», — ответил я, и меня пробрала дрожь. «И боюсь того, что могу узнать».